Переждав буран под деревом, кнех дождался рассвета и, выбравшись на поляну, попытался сориентироваться. Но выпавший снег замел все следы, а наметенные сугробы разом изменили внешний вид всех ориентиров. Понимая, что заблудился, специалист сумел удержать себя в руках, подавив рождающийся в груди панику и, выбрав самое высокое дерево, решительно полез наверх. Расчет был прост. С верхушки дерева он попытается найти ориентир, который ему указали. Но, как оказалось, лазать по деревьям в зимней одежде намного сложнее, чем он мог себе представить. Несколько раз сорвавшись и в кровь ободрав руки и лицо, Кнехта бессильно уселся прямо в сугроб и, мрачно глядя на так и непокорившуюся вершину, задумался. Нужно было идти. Но куда? Отлично зная, что поселки раскиданы по континенту во многих километрах друг от друга, он понимал, что может бродить по этому лесу до скончания жизни. Припомнив, что при ходьбе по прямой, без ориентира, человек всегда забирает влево, специалист принялся восстанавливать последовательность событий прошлого дня. Вскоре, уловив приблизительное направление, он решительно зашагал дальше. В том, что рано или поздно он наткнется на какое-нибудь жилье, Кнехт даже не сомневался. На этой планете практически все местное население промышляло охотой, а это значит, что в лесу должны быть охотничьи домики, куда охотники приходили ночевать. Зная расстояние, на которое раскиданы поселки, он не сомневался в своих выкладках. Значит, идя по лесу, нужно почаще смотреть вверх. Ведь любое жилье здесь отапливалось самым древним способом, при помощи дров. Огонь – это всегда дым, а дым – это жилье. Подбадривая себя такими мыслями, Кнехту прямо продолжал шагать, иногда проваливаясь снег по пояс. То и дело, останавливаясь передохнуть, он кое-как выбрался на опушку леса, и, прислонившись к ближайшему дереву, перевел дух. Неожиданно из чаще вышел олень. Кнехт моментально услышал глухое урчание собственного желудка и попытался припомнить, когда ел в последний раз. Как оказалось, очень давно. Забыв о том, что в карманах пусто и нет даже спичек, он выхватил из ножен кинжал и замер, словно громом пораженный. Подобраться к животному у него не было никаких шансов. Метнуть кинжал так, чтобы убить оленя сразу, он тоже не мог анатомии диких животных была ему знакома очень отдаленно. А раненое животное способно пройти десятки километров, прежде чем ляжет умирать от потери крови. Словно издеваясь, олень спеша прошел через опушку и все так же не торопясь принялся объедать какой-то куст метров двадцати от специалиста. Не выдержав, Кнехт перехватил оружие за лезвие и коротко размахнувшись метнул его в животное. Как и следовало ожидать, кинжал пролетел мимо и с глухим стуком вонзился в дерево. Олень, вздрогнув, два прыжка скрылся за кустами, а специалист с силой сжав кулаки громко выкрикнул «Чтоб ты сдох, скотина!». Взяв себя в руки, он медленно пересек опушку и, выдернув кинжал, убрал его в ножны. Есть захотелось все сильнее. Мрачно покосившись на глубокие следы, он задумчиво посмотрел на куст, который объедал олень. К его удивлению, с поврежденных веток сочился сок. Это было неожиданно, ведь любому окончившему школу хорошо известно, что зимой дерево, сбросив листву, перестает вырабатывать сок. Все жизненные процессы в нем замирают. А здесь все было не так. Вообще, вся эта планета существовала словно не потому что, а вопреки. Вопреки всем условностям и правилам, существующим в большом реальном мире. Кнехт растерянно замер, удивленный этой мыслью. Где-то в лесу звонко хрустнула ветка, и Кнехт, вздрогнув, очнулся. Сообразив, что сейчас не время ударяться в философию, он прикинул приблизительное направление и пошел дальше. Ближе к вечеру он наткнулся на еще одного оленей и стадо кабанов. Отлично зная, что связываться с этими животными, не имея мощного оружия, слишком опасно, специалист обошел стадо и продолжил путь. На ночевку он решил устроиться, когда совсем стемнеет. Пройдя до темноты по приблизительным подсчетам несколько километров, Он обрубил с ближайшего дерева несколько веток и, устроив под деревом импровизированную постель, принялся вырезать на стволе стрелку. Таким образом, он хотел пометить себе нужное направление. Сон его больше напоминал какое-то странное оцепенение. То и дело, открывая глаза, Кнехт ворочался сбоку бок с нетерпением дожидаясь рассвета. Под утро, когда небо начало сереть, он поднялся и, умывшись снегом, зашагал дальше. Мужчина шел, словно автомат. Его мозг погрузился в какое-то странное состояние, при котором Кнехт будто смотрел на себя со стороны. Этот день прошел без приключений, но Кнехт уже ничего не чувствовал, кроме сосущей боли в желудке. С каждым шагом она как будто усиливалась, заставляя его ускорять шаг. Неожиданно лес закончился, деревья расступились и перед Кнехтом открылся бесконечный простор. Океан, сливавшийся на горизонте с небом. Отойдя от кромки леса, специалист остановился и принялся искать указанный ему ориентир. Как оказалось, он взял намного правее и теперь должен будет идти по самой кромке леса. Получался крюк, но это не имело значения. Теперь, когда он точно знал, куда идти, у специалиста открылось второе дыхание. Да, в себе несколько минут, чтобы перевести дух, Кнехт направился в нужную сторону. Все его существо требовало только одного – идти. Двигаться в нужную сторону, как угодно, бегом, шагом, ползком, но он должен был добраться до нужной точки, чтобы назло всему покинуть эту планету. Сосредоточившись на ходьбе, он не заметил, как от берега моря отделилась странная группа людей. Он продолжал идти, не слыша их криков и не оглядываясь по сторонам. В чувство его привел ощутимый рывок за руку и чей-то пронзительный вопль. «Господин, подождите! Послушайте моих братьев и сестер, они расскажут вам о Божьем милосердии!» Вздохнув, кнех очнулся и непонимающим взглядом уставился в лицо цепку, ухватившемуся за его рука в подростку. Рядом с мальчишкой стояло еще полдюжины таких же оборванцев. Сообразив, кто перед ним, кнех вдруг ощутил бешеную, звериную ярость. Тем временем подростки продолжали верещать, одновременно пытаясь стянуть с него куртку. Прочные застежки еще держались, но ткань кое-где уже трещала. Резким рывком освободив рукава, Кнехт одним движением выхватил оба кинжала, и, спустив какой-то дикий вой, в секунду перерезал горло стоявшему перед ним мальчишке. Не останавливаясь, он всадил клинок в грудь, державшийся рядом с приятелем девочки, а левой рукой полоснул по лицу другому мальчику. Дико закричав, подросток упал в снег и, прижимая ладони к лицу, принялся кататься из стороны в сторону, окрашивая снег красным. Вся схватка заняла у Кнехта не более 30 секунд. Очевидно, клинок рассек подростку какую-то вену. Руки ребенка были просто залиты кровью. Остальные подростки кинулись в разные стороны, оглашая побережье пронзительными воплями. Сжимая в руках оружие, Кнехт с каким-то сладострастным удовольствием наблюдал, как льется человеческая кровь. Рядом послышались чьи-то возбужденные голоса, и специалист, развернувшись, увидел приближающуюся группу взрослых. Увидев в них адептов уже знакомого культа, Кнехт яростно оскалился и, заорав во все горло, бросился в бой. Сейчас он больше всего на свете ненавидел этих людей. Ведь это именно из-за них Кнехт оказался на этой планете. Но сейчас они заплатят за все. За все унижения, все неудобства, голод и даже за то, что его отправили обратно, не дав проводника. Налетев на безоружных людей, словно смерч, он успел ранить нескольких человек до того, как перепуганные сектанты кинулись бежать. Сбив с ног первого попавшегося сектанта, Кнехт прыгнул коленями ему на спину и, прижав кинжал к горлу, зарычал. Шевельнешься, я эти вторую улыбку нарисую. Перепуганный деекот и сектант замер, боясь даже вздохнуть. Не слезая с его спины, Кнехт отрезал рукав от его хламиды и, связав сектанту руки за спиной, рывком поставил на колени. «Где космопорт?» – спросил специалист, прижимая кончик кинжала к глазу пленника. «Там», – ответил тот, кося свободным глазом в нужную сторону. «Так ты знаешь дорогу?» «Да». «Как долго туда идти?» «Отсюда шесть дней». «У тебя есть еда?» «Нет, вся еда была у старших», — быстро ответил пленник. «Плевать, мясо у нас есть», — хищно усмехнулся Кнехт, бросив взгляд в сторону лежащих тел. «Это же люди», — испуганно прохрипел сектант разом осипшим голосом. «Для меня это просто мясо, которое поможет выбраться с этой проклятой планеты», — рявкнул в ответ Кнехт, невольно усиливая нажим. Остроотточенное лезвие пробило кожу под глазом пленника. Скрикнув, тот попытался отстраниться, но специалист только крепче сжал пальцы на его шее. Сейчас все его мысли были сосредоточены только на одном. Он должен был поесть и добраться до космопорта, чтобы любыми способами вырваться с этой планеты. «Не смей дергаться, не смей даже мечтать о том, чтобы сбежать, или я буду резать тебя на части, начиная с ног. Ты отведешь меня в космопорт, и там я отпущу тебя. Попробуешь сбежать и сдохнешь. Ты все понял?» «Да, да, господин, я все понял», – испуганно зачистил пленник. Отрезав еще один рукав от одежды мертвого сектанта, Кнехт связал пленнику ноги так, чтобы тот мог идти только мелкими семенящими шагами. Руки он оставил связанными за спиной. Подумав, специалист отрезал еще несколько полос и, связав из них веревку, накинул на шею пленнику петлю. Потом, подойдя к телу подростка, которого он ударил кинжалом в грудь, Специалист вскрыл ему аорту и, недолго думая, припал к шее губами. Напившись кровью, он поднялся, рукавом утерев губы, мрачно посмотрел на испуганно всхлипывающего пленника. «Я все равно выберусь с этой планеты. Даже если мне придется сожрать всех ее жителей, выберусь!» – прохрипел он, фанатично сверкая глазами. Не выдержав напряжения, сектант икнул, и, закатив глаза, свалился в обморок. Разразившись громким каркающим смехом, Кнехт присел над трупом и занялся заготовкой мяса в дорогу. Пинками приведя сектанта в чувство, специалист заставил ее подняться и, намотав конец веревки на ладонь, приказал «Веди и учти, если не дойдем за шесть дней, я тебя на мясо пущу». Быстро перебирая ногами, пленник уверенно повел его в нужную сторону. Шагая следом за ним, Кнехт то и дело оглядывался, ожидая вполне возможной погони или нападения со стороны разбежавшихся фанатиков. Но теперь, когда его желудок был полон, а надежда покинуть планету обрела вполне осязаемые формы, он был готов ко всему. Даже к смертельной драке. Впрочем, убивать ему было привычно. Много раз в его жизни умение переступать моральные и этические запреты спасало ему жизнь. Жажда жизни и ненависть сейчас бушевали в нем сильнее всего. И именно эти чувства придавали ему сил. Когда начало темнеть, он привязал своего проводника к дереву и, устроившись рядом, задремал. Перевозбужденное сознание прогоняло сон, но нужно было отдохнуть и восстановить силы. Утром, все так же пинками поставив сектанта на ноги, он снова накинул парню петлю на шею и приказал вести дальше. Ночь, проведенная в комнате, очень напоминающую тюремную камеру, не способствовала хорошему настроению. Поэтому старый лис с самого утра напоминал тигра, у которого разболели зубы. Он не постеснялся нарычать даже на собственного босса, велев тому сесть в углу и не открывать рот до тех пор, пока его не спросят. Перепуганный до мокрых подштанников председатель покорно убрался в угол и, притихнув, испуганно наблюдал за своим начальником службы безопасности. Наконец, не выдержав молчания, он нарочито откашлялся, убедившись, что старый лис обратил на него внимание, тихо спросил. «Может, вы объясните мне причину вашего беспокойства, мистер Улери?» «А чего тут непонятно?» – зашипел в ответ старый лис. «Неужели вы не понимаете, что вчера он выдал нам одну из своих личных тайн? А это значит, что наши жизни висят на волоске. Такие вещи рассказывают только тому, кто уже точно никому ничего не перескажет». «Но ведь он не назвал ни одного имени, ни одного населенного пункта. Он вообще ничего не сказал. Лично я воспринял это как байку. Продолжайте придерживаться этой линии поведения», – одобрительно кивнул старый лис. Только раль всего святого не вздумайте касаться этой темы сегодня. И вообще старайтесь говорить только в том случае, если вас о чем-то спросят. Простите, мистер Алири, но ваш тон просто недопустим, неуверенно попытался возмутиться председатель. Хватит, рявкнул в ответ старый лис. Вы сами говорили, что полностью признаете мою компетентность в вопросах безопасности. Так почему же не рассказали мне все с самого начала, и не позволяя действовать так, как это следовало делать? «И что бы вы сделали?» – спросил председатель с явной растерянностью. «Прежде всего, перенес бы эту встречу в место, где мог бы контролировать ситуацию. Что называется, сыграл бы на своем поле». «И что бы это дало?» – не понял председатель. «Вы издеваетесь?» – растерялся старый лис. «Прежде всего, это позволило бы мне избавить нас от опасности стать трупами». Но завершить свою мысль старый лис не успел. Дверь щелкнула и беззвучно отошла в сторону, пропуская в комнату араба и его неизменного сопровождающего. Остановившись на пороге, Исмаил быстро огляделся и, повернувшись к старому лису, мрачно усмехнулся. Шедший первым араб не спеша прошел в комнату и, присев на прикрученный к полу табурет, иронично усмехнулся. «Вы во многом правы, мистер Улири». На вашей территории мы чувствовали бы себя не так вольготно, но, поверьте, это ни в коем случае не помешало бы нам добиться своего любой ценой. «Вы прослушивали наши разговоры», – мрачно констатировал председатель. «Именно об этом я говорил», – не удержался от шпильки Старый Лис. «И были совершенно правы, мистер Улири, или мне называть вас Старый Лис?» – усмехнулся араб. «Мне все равно. Лучше скажите, что будет дальше», – все так же мрачно ответил Старый Лис. Как я уже и говорил, сегодня вы оба отправитесь на своей яхте на нужную планету, чтобы передать моему человеку все имеющиеся у вас данные. Позволю себе напомнить вам, что она там будет не единственный так что если вы вздумаете причинить ей вред или обмануть, вас ликвидируют. Впрочем, я повторяюсь. А теперь прошу к столу, господа. Завтрак уже подан, а потом вы отправитесь в путь. Надеюсь, мистер Улери, вы не так сильно торопитесь, чтобы покинуть нас, даже не перекусив. Поднявшись, раб спеша подошел к двери и, не оглядываясь, вышел в коридор. Глядя в широкую спину, старый лис подумал, как здорово было бы сейчас броситься вперед, и ударив локтем в затылок, зажать шею в стальном захвате, удерживать до тех пор, пока клиент не перестанет дергаться. Но, заметив насторожный взгляд, Исмаила отбросил эту идею. Прежде чем кидаться на хозяина, нужно было разобраться с его псом. Словно прочтя его мысли, Исмаил шагнул к старому лису и, крепко взяв его за локоть, тихо прошипел. «Сделай что-нибудь не так, и я лично вырву тебе сердце голыми руками!» «Это уж как получится!» — не сумел промолчать старый лис. «Я уже просил хозяина отдать тебя мне, но он решил, что живой ты будешь полезнее. Но я умею ждать. Рано или поздно мы встретимся, и тогда ты будешь моим!» — продолжал шипеть Исмаил. «Ты мне не нравишься. Не люблю тощих», — фыркнул в ответ старый лис. Заречав не хуже бойцового кабеля телохранитель сжал кулак. «Исмаил», — прозвучало, как щелчок кнута, — «ты снова пытаешься делать все по-своему?» «Простите, хозяин», — процедил сквозь зубы телохранитель, медленно отступив от пленника. «Не стоит провоцировать моего сына, мистер Олири. Он может не сдержаться, и тогда я вам не завидую. Исмаил может быть очень жестоким» добавил Ара, поглядывая обоих внимательным, чуть насмешливым взглядом. «Признаюсь честно, мне хотелось бы устроить этот бой. Это было бы интересно. Но дело важнее развлечений, так что Исмаилу придется потерпеть». «Я потерплю, отец. Ты знаешь, я умею терпеть», — ответил телохранитель, отступив еще дальше. Старый лист только удивленно покачал головой. Он не ожидал от террориста такого самобладания. Впрочем, если подумать, то именно таких людей стараются набирать все те, кто промышляет подобными делами. Неумение подчиняться приказам может привести к непредсказуемым последствиям». Взяв себя в руки, старый лис отвел взгляд от напряженного лица противника и, повернувшись к арабу, ответил. «Видит Бог, мистер, не я начал эту вражду. Но когда мне угрожают, я отвечаю. Хотя, должен признаться, мне ваш сын действительно не нравится». «Я знаю, мистер Улири». Поверьте, я знаю вас так много, что это даже становится неинтересным. Прошу за мной, господа». Развернувшись, он все так же, не торопясь, привел пленников на террасу, где они беседовали прошлым вечером, и, указав на накрытый стол гости, предложил. «Устраивайтесь поудобнее, господа, и спокойно завтракайте. Надеюсь, мистер Улири, тот маленький инцидент, не повлиял на ваш аппетит». «Аппетит вернется ко мне только когда я окажусь у себя дома», – буркнул в ответ старый лис. «Понимаю», – усмехнулся араб, присаживаясь к столу и наливая себе кофе. Переглянувшись, пленники дружно расселись по местам и, недолго думая, принялись за еду. Дождавшись, когда гости нальют себе еще по одной чашке кофе, араб сделал слуге знак, и тот бесшумно исчез за занавеской, заменявшей дверь. Послышался легкий стук каблучков, и на террасу вышла ослепительная красавица. Высокая, стройная, спортивного вида брюнетка с коротко стриженными волосами решительно подошла к столу и, легко присев на свободный стул, улыбнулась арабу ослепительной улыбкой. Глядя на нее, старый лес невольно подумал, что может связывать такую женщину с бандой преступников, бездумно уничтожающих людей ради достижения своих эфемерных целей. Эта красавица могла бы сниматься в голографических постановках, выступать в шоу или осчастливить какого-нибудь мужчину но она выбрала преступный путь. Неожиданно, словно почувствовав его взгляд, красавица обернулась и, посмотрев старому лису прямо в глаза, с мрачной иронией спросила «Нравлюсь?» «Не могу не признать, что вы красивы», ответил старый лис, ставя на стол чашку с кофе и за расплескать напиток. Его реакция была вполне понятной. Теперь, когда она смотрела ему в глаза, стало понятно, что лицо женщины ей не принадлежало. «Все, что он увидел...» Высокие скулы, большие светло-карие глаза, полные четко очерченные губы – все это было создано пластическими хирургами. Утреннее солнце позолотило ее загорелую кожу, и старый лис успел заметить нитевидные шрамы за ушами под нижней челюстью. Сработала привычка, он знал, куда смотреть. Рискнули бы высказать то же самое женщине, которой полицейские сожгли лицо, выстрелив в упор шоковым зарядом, спросила красавица с нотками ненависти в голосе вспомниню что это такое старый лес невольно содрогнулся при попадании с расстояния менее одного метра заряд раскаленного газа сжигал практически все газ этот применялся полицией для разгона демонстрации или усмирения восставших старый лес не мог поверить что после такого ожога девушка осталась жива собравшись с духом старый лес ответил Я бы рискнул сказать ей, что она везучая. После такого обычно не живут». «Живут, по-вашему, существованию с изуродованным лицом можно назвать жизнью?» презрительно спросила женщина. «Любая жизнь – это прежде всего жизнь», – пожал плечами старый лис. «Но это философский спор. У нас есть вполне конкретное дело». «Я рад, мистер Улири, что вы так настроены», – вступил в разговор араб. А теперь позвольте представить вам эту девушку. Сандра. Можете называть ее так. Ничего больше вам о ней знать не нужно. В любом случае имя, под которым она полетит с вами, вымышленное. После завершения нашего дела ее документы исчезнут, и она снова станет тем, кем была всегда. Ну что ж, Сандра значит Сандра. Если мисс не возражает, то нам тем более все равно. Пожал плечами старый лис. Сорвавшись с места, женщина мертвой хваткой вцепилась ему в горло, и, нагнувшись к самому лицу, прошипела, словно разъярённая змея. «Запомни, козёл, я тебе не какая-нибудь долбанная мисс. Я Сандра, а ещё меня называют «быстрая смерть». Хочешь это проверить?» «Я просто пытался быть вежливым», – прохрипел старый лис, чувствуя, как трещит под её пальцами трахея. «Нам придётся общаться в присутствии посторонних людей, а по легенде мы просто оказываем вам любезность. Или планы изменились, и вы станете любовницей одного из нас. «Мистер лири прав, девочка. Тебе придется терпеть это обращение до тех пор, пока дело не будет сделано. Так что возьми себя в руки и сядь на место», — негромко сказал араб, прихлебывая кофе крошечными глотками. «Простите, хозяин», — ответила женщина, покорно опускаясь на свое место. «Отдаю должные ваши выдержки, мистер лири Уже второй раз за это утро вы были на краю гибели и каждый раз умудрялись выйти сухими из воды». «Не без вашей помощи», — усмехнулся в ответ Старый Лис, демонстративно массируя шею. Хватка у девчонки вправду была смертоносной. Чувствовалась серьезная подготовка. «Не могу также не отметить, как быстро вы находите друзей. Сначала Исмаил, теперь Сандра», — продолжил Араб, отсалютовав ему своей чашкой. «Я к каждому стараюсь найти подход», — снова не сумел промолчать Старый Лис. С интересом посмотрев на него, Араб громко от души расхохотался, — хотя факт наличия души у подобного человека старый лис с самого начала ставил под сомнение. Покосившись на него, Сандра неопределенно пожала плечами, не понимая, что араба так развеселила. Усмехнувшись в ответ, старый лис очередным усилием воли вернул себе душевное равновесие и, не глядя на женщину, спросил. «А теперь расскажите нам, где мы познакомились, что там делали и как случилось, что Сандра оказалась на нашей яхте». «Все просто». Сандре не повезло, и она проигралась в одном казино. Само собой, вещей у нее не осталось, как и денег на обратный перелет. Ее выбросили из отеля, и вы, случайно наткнувшись на нее на стоянке глидеров, решили помочь бедной девушке. Ведь она так горько рыдала над своей загубленной судьбой. Как оказалось, вам с ней по пути, и вы решили проявить благородство. Думаю, тщательно проверять эту легенду никто не будет. Ведь вы покидаете халифат, а не въезжаете в него». Не сомневаюсь, что за спиной солдафоны будут корчить рожи и шептать скабрезности, но Сандра девочка умная и переживет это спокойно. В конце концов, не стоит забывать, что все женщины сталкиваются с чем-то подобным. Но даже если захотят что-то проверить, можете не сомневаться. Нужные записи уже есть на всех компьютерах казино и стоянки. Отлично, в таком случае я думаю у нас все получится, решился внести в свою лепту председатель. «А вот вам, мистер Джексон, я советовал бы побольше молчать», неожиданно ответил араб, разом перестав улыбаться. «Может быть, вы в бизнесе и соображаете, а вот в подобных играх вам лучше держаться на вторых ролях. Научитесь, наконец, доверять профессионалу». «Я никогда не подвергал сомнению профессионализму его подчиненного выпрямившись, ответил председатель. «Вашего подчиненного?» – иронично переспросил араб. «Думаю, старый лист не утратил своей хватки. У него найдется и на вас что-нибудь интересное разным силовым структурам. Впрочем, как и на весь ваш совет директоров». «Что вы хотите этим сказать?» растерялся председатель. «Только то, что я сказал. Впрочем, если вы сумеете добиться его расположения, он вам сам все расскажет». Усмехнулся араб и, поднявшись, добавил. «Вам пора выезжать. Не будем терять времени больше, чем это допустимо». Послушно отставив чашки, гости поднялись, и, не оглядываясь на хозяина, покорно последовали за охраной. Их усадили все в тот же роскошный глидер, и машина, мягко качнувшись, направилась в сторону терминала частных яхт. Через два часа, получив разрешение на взлет, их яхта медленно вышла на орбиту и, не разгоняясь, направилась к границе халифата. Еще через четыре часа они встали в дрейф и приняли на борт отделение пограничников и таможенников. Как араб предполагал, их выпустили, не особо вдаваясь в подробности. Только проверяя документы девушки, офицер-пограничник сличил голограмму с оригиналом цепким взглядом профессионала и, брезгливо скривившись, проштамповал бумаги. Сама по себе эта процедура была древнейшей архаикой, но приверженность древним правилам всегда отличала бюрократию халифата. Забрав свои документы, Сандер кивком головы поблагодарила пограничника и, развернувшись, отправился в отведенную ей каюту. Вся команда, проверявшая яхту, проводила девушку взглядами, спустив восхищенные вздохи. Молодая торва прошлась по коридору, словно по подиуму, раскованной походкой от бедра. Только когда девушка скрылась за дверью своей каюты, мужчины очнулись и, встряхнувшись, потянулись к шлюзовому люку. Дождавшись, когда яхта уйдет в подпространство, старый лис выбрался из разгрузочного гамака и отправился в кают-компанию выпить кофе и подумать. Но подумать ему не дали. Словно специально туда же вскоре явилась и Сандра. Налив себе кофе, девушка присела на диван и, закинув ногу на ногу, спросила. «Как долго мы будем лететь?» «Это вам нужно уточнить у капитана. Мы прибыли в халифат из другого места», — ответил старый лис, стараясь не срываться на хамство. «Похоже, вам не нравится мое общество», — задумчиво протянула девушка. «Думаю, для вас это не важно», — пожал плечами старый лис. «Верно» но мне совсем не хочется целую неделю любоваться вашими кислыми рожами», усмехнулась она в ответ. «Нет проблем, закройтесь в своей каюте», усмехнулся в ответ Лис. «Оставьте ваши психологические выверты. Неужели я, по-вашему, настолько глупа, чтобы не понять, чего вы добиваетесь? Хотите вывести меня из себя и узнать что-то, что даст вам возможность выкрутиться? Сидеть в одиночку целую неделю и молчать? Да вы просто садист», фыркнула Сандра. «Женская сущность берет вверх? Странно, а я всегда считал, что женщины, выбравшие подобное ремесло, считают себя ярыми феминистками, и все мы каждому готовы доказать, что ничуть не уступают мужчинам», — снова подначил ее лис. «Не нарывайся, лисенок, так ведь можно и шкуры лишиться», — ответила Сандра, и в голосе ее звякнул металл. «Не сегодня, дело еще не сделано», — усмехнулся в ответ начальник охраны. Вздрогнув словно от удара, Сандра медленно поднялась с дивана и, шагнув к нему, тихо произнесла. «Насколько мне известно, все нужные нам данные находятся у твоего шефа, так что, по большому счету, ты нам и не нужен. Если бы ваш хозяин считал так же, меня б здесь не было. Так что все совсем наоборот, я ему нужен. Не знаю, зачем и какие у него планы, но то, что я вышел из вашего логова живым, явное тому доказательство». Усмехнулся в ответ старый лис, одновременно приготовившись отразить любую атаку. Женщина замерла, словно натолкнувшись на стену. На ее лице промелькнула целая гамма чувств. От растерянности до злости. Понимая, что ее мозг сейчас работает как компьютер, просчитывая возможные варианты, старый лис поспешил добавить масла в огонь. «Думаю, ваш хозяин отводит мне роль проводника в своей игре». Из всех, кто хоть что-то знает об этой планете, я единственный, кто побывал на ней, и до сих пор находится на свободе. Все остальные либо умерли, либо в тюрьме. И заметьте, Сандра, в имперской тюрьме. Намекаешь на то, что нам не удастся найти тебе замену?» – зло спросила она. «Как я уже сказал, не знаю. Это всего лишь мои измышления пожал плечами старый лис. «Умный лисенок», – снова зашипела Сандра. Недаром шеф так старательно втолковывал мне, что до дома вы должны добраться оба. Думаю, после получения нужной информации вы поспешите изменить ситуацию и постарайтесь сделать это лично, усмехнулся в ответ Лис. Кто знает, я еще ничего не решила, ответила Сандра, хищно улыбнувшись. Решила, вас останавливает только незнание планов вашего хозяина, улыбнулся старый Лис с ноткой абсолютной уверенности в голосе. Похоже, ты специально называешь его моим хозяином, чтобы разозлить меня. Чего ты добиваешься? Думаешь, что разозлившись, я расскажу тебе больше, чем нужно?» Вдруг спросила она, отступив на шаг. «Нет, мне ничего не нужно от вас. Скажу больше, я всегда был против этого проекта. На мой вкус лучше уж наркотики, чем отравляющий газ». «Вот как? И почему же ты? Чем наркоторговцы лучше нас?» Откровенно удивилась Сандра. Да потому что к наркотикам основная масса людей приходит самостоятельно. Конечно, бывают исключения, но основная масса сами. И скажу откровенно, я никогда не считал их больными. Все эти наркоманы не больны ничем, кроме собственной глупости. Так что, как я уже сказал, на мой вкус наркоторговцы лучше вас. Только этим? Только тем, что они уничтожают глупцов? Или тем, что они не мешают вам жить? Вы не боитесь их, но очень боитесь нас, разве не так? Страшны не вы сами по себе, а ваши методы. Вы убиваете всех подряд, даже тех, кто не сделал вам ничего. Ни плохого, ни хорошего. Убиваете только потому, что вам так хочется. Вам кажется, что таким образом вы заставите правительство отступить, а на самом деле вас считают бешеными зверьми. Теми, кого нужно просто уничтожать, как болезнь, как вирус. И никогда, слышите, никогда ваши цели не будут достигнуты. «Это вы так думаете», – ответила Сандра не очень уверенно. Так думают правительства всех стран. На борьбу с вами брошены огромные средства, силы, техника, так что ни одно правительство не пойдет на уступки. Ведь это будет означать, что все перечисленное было потрачено впустую. Ни один президент, ни один король, халиф или император не пойдет на такое. Им будет гораздо проще выделить еще денег на борьбу с вами. Хочешь сказать, что наши усилия тщетны? Удивленно протянула девушка. Я понимаю, что ты работал когда-то на правительство, а значит, знаешь, что говоришь. Но рано или поздно мы все равно добьемся того, что чиновники начнут заботиться о нуждах бедных, а не уничтожать их, словно крыс. Знаешь, что было со мной? Откуда, пожал плечами старый лис? Могу только догадываться, исходя из того, что уже слышал. Ну-ка, расскажи, это даже интересно. Вы принимали участие в каком-то восстании или бунте, и вам сожгли лицо». Вы умудрились выжить и оказались в больнице для неимущих. Вас спасли, но пластические операции проводятся только платно, а значит, после того, как вы поправились, вас просто вышвырнули на улицу. Там вас подобрал хозяин и помог обрести лицо. История не самая простая, но и незамысловатая. Таких, как вы, к сожалению, сотни, если не больше. Я всегда говорил, что глупая политика и нежелание чиновников работать частенько порождает собственных убийц. «А ты вправду умный!» — помолчав, кивнула Сандра. Развернувшись на каблуках, женщина прошлась по каюте. Потом, снова опустившись на диван, закинула ногу на ногу. Подол легкого платья из паучьего шелка соскользнул гораздо выше середины бедра, но она словно не заметила этого. Качнув несколько раз ногой, она глотнула кофе вздохнув, тихо сказала. «Ты прав. Все так и было. Только это был не бунт». Нас пытались выгнать с нашей земли только потому, что в ней обнаружили залежи какого-то металла. Компания, подавшая заявку на разработку, чтобы не выкупать у жителей землю, наняла какого-то хлыща, и очень скоро он составил отчет, в котором называл нашу жизнь социально опасной. Потом появилась полиция. Нас вытаскивали из постели и швыряли в грузовики, как скот. Детей разлучали с родителями, а мужей с женами. Нам не давали даже собрать хоть что-то, что могло бы пригодиться на новом месте – а любого, кто пытался сопротивляться, просто забивали насмерть. С тех пор я ненавижу всех богачей, всех тех, кто вот так походя уничтожил целый народ. И до тех пор, пока я могу двигаться, я буду их уничтожать. Глупо. Этот путь приведет вас на край могилы. Рано или поздно вас убьют. И что ж тогда делать? Только не говори мне о прощении, забвении. Такое невозможно забыть. Знаю, но это не повод убивать невинных людей. Месть должна быть адресной, направленной на того, кто принес вам боль и страдания. И не всегда это должна быть смерть. Для большинства этих людей гораздо страшнее потерять не жизнь, а деньги. Статус, положение в обществе – вот их болевая точка. Вы убиваете одного, на его место приходит двое. Посмотрите статистику рождаемости. У каждого, чей банковский счет обозначается цифры со многими нулями, имеются по двое, а то и больше детей. А это те, кто придет на смену убитому. «Но отнимите у них богатство, уничтожьте то, что они с такой любовью строили, и вы увидите, как они окажутся в отчаянии, на самом дне». «Это слишком долго», — подумав, проворчала Сандра. «Месть — это блюдо, которое подается холодным», — ответил старый лис. «Ты и вправду умный. Ладно, лисенок, будем считать, что свою жизнь ты себе выговорил», — ответила женщина и, поднявшись, вышла из каюты. Пройдя следом за техножрецами на нижний уровень орбитальной крепости, Алькас оказался в странном помещении, предназначение которого ксеноброн никак не мог понять. На первый взгляд это было нечто среднее между пыточным и молельным залом. Даже зал, где проводилось моление духу корабля, не так напоминал пыточную. Скорее он производил впечатление операционной. А здесь у растерянного ксеноброна первым делом возникали ассоциации с камерой пыток. Разложенные на узких столах предметы добычи информации, расставленные вдоль стены свисавшие с потолка агрегаты для причинения боли. Все это наводило Альказа на мысль, что добром этот вызов для него не закончится. Привычным жестом, попытавшись положить руку на рукоять сабли, Синаброн вспомнил, что безоружен, и удвоил осторожность. Словно заметив ее состояние, верховный техножрец небрежно отбросил в сторону несколько странного вида щипцов и, усевшись прямо на стол, весело сказал «Ну что, бунтарь, готов служить империи дальше?» «Разве я отказывался?» – ответил Алька с вопросом на вопрос, становясь так, чтобы исключить нападение сзади и оказаться поближе к куче всяких режущих инструментов. Даже имея природный кинжал, он отлично понимал, что в схватке одного против многих шансы есть только в том случае, когда один имеет возможность воспользоваться оружием. Любым. Пусть даже ножами для снятия кожи с жертвы. Ты не отказывался, легко согласился Верховный. Но после того, что тебе пришлось услышать от генерала, любой начал бы задумываться об этом. Один генерал – это еще не империя. Я служу империи и не хочу сомневаться в ней, ответил Алькас, внутренне кривясь от собственной высокопарности. Хороший ответ. Такие слова хороши на приеме Верховного управляющего, а я, Верховный техножрец инкора, должен знать, что ты думаешь на самом деле, сказал Верховный, продолжая скалить в усмешке клыки. И что вы хотите услышать? То, что ты думаешь на самом деле. Поверь, это непростое любопытство. В данной ситуации это очень важно. И что же это за ситуация? Хорошо, я расскажу тебе все, но с условием. О нашем разговоре никто не должен узнать откровенность за откровенность. Договорились? Это уже два условия. Но я согласен. Помолчав, кивнул Алькас. Тогда слушай. Я недаром спрашивал тебя, что ты думаешь про возможную экспансию на планеты мягкотелых. Ты был прав, когда сказал, что нас ждет большая война. Это так, но избежать ее мы не можем. Никак. Почему? Еле слышно спросил Алькас. Ты знаешь, что на краю нашей системы существует пятно. Эту информацию доводили всем командирам кораблей. Так вот, оно растет. Не быстро, но неуклонно. Мы не можем узнать, что это такое откуда взялось. Но это дело времени. Наши наблюдатели уже высчитали, как долго оно будет расти и через сколько времени пятно поглотит всю нашу систему. Так что мы просто вынуждены развязать войну, чтобы спасти хоть кого-то. В противном случае мы обречены». «Понятно. Теперь все стало на свои места», – вздохнул Алька с заметным облегчением. неизвестности и домовки выводили его из себя». «И ты готов сражаться?» – не унимался техножрец. «Да, я воин, а дело воина воевать, особенно когда под угрозой существования оказывается вся раса. Но что это за пятно?» И этого мы так и не смогли узнать. Ни один корабль, отправленный к нему, так и не вернулся, грустно покачал головой Верховный. «У меня есть одна идея, но пока я помолчу», сказал Алькас неожиданно для себя самого. «Что это значит?» — не понял Верховный. «Я озвучу ее, когда мы вернемся из поиска, точнее, когда изгой выполнит свое задание». «Хочешь отправить туда его?» — с интересом спросил техножрец. «Нет, изгой может нам еще пригодиться». «Может, все-таки расскажешь?» «Не сейчас. Лучше скажите, зачем к залу Совета Штаба пришло так много техножрецов? Что там вообще произошло? С чего вдруг генерал набросился на меня?» «Мы шли спасать тебя. Генерал превысил пределы своих полномочий. Он знает, что ты один из претендентов на его место и решил таким образом избавиться от конкурента». «Что бывает с теми, кого отправляют в отставку?» Возрастные изменения вынуждают их вести малоподвижный образ жизни, а это значит, что все ушедшие в отставку нуждаются в посторонней помощи. Вы говорите про ороговение кожи? Да. С годами наша кожа превращается в настоящий панцирь, лишающий ксеносов возможности сгибаться, менять позу или просто легко перемещаться. Это наше проклятие, и долгие годы попыток разработать средства от этой беды так и не принесли плодов. Но опытные офицеры, имеющие большой опыт сражений с самыми разными противниками... Не теряют остроты мышления, и верховный управляющий вынужден был отвести под нужды отставников остров на экваторе Ксены. Тепло, много воды и мягкого песка – уютное место для того, чтобы провести остаток жизни. выходят все рассказы про последний выход в зал чести при полном параде – это просто болтовня? Ну почему же? Некоторые выбирают и этот путь. Но если это опытный командир сумевший прославить себя своими подвигами офицер, то его отговаривают от такого шага. Ведь он продолжает служить своей империи, пусть не физически, но разумом, знаниями, опытом. Поверь, брон опыт – это, пожалуй, единственное, чего нельзя добыть ни хитростью, ни силой оружия, ни даже уранидами Странно. Вы назвали металл так, как и называют его мягкотелой. Почему? Наверное, потому что в нашем языке нет точного определения этому металлу. Мы нашли название стали, меди, титану, всему тому, из чего делаем свое оружие и корабли. Но ураниды так и остались для нас металлом. Хороший проводник, способный выдерживать воздействие практически любых агрессивных сред, и отличный материал для изготовления мерных брусков, но не более того. «Пожалуй, до сегодняшнего дня я никогда не задавался этим вопросом», – растерянно усмехнулся Алькас. «Так мы можем отправиться на поиски, или я нахожусь под арестом?» «Не будь глупее, чем ты есть на самом деле», – презрительно фыркнул Верховный. «Я не собираюсь заливать крепость кровью бои особей. «Что вы хотите этим сказать?» – не понял Ксеноброн. То, что сказал. Твои бойцы не успокоятся, пока не получат тебя обратно. Пять выходов в открытое пространство, пять проведенных подряд операций, за это время потеряно только десять бойцов. Могу тебя поздравить. Это своего рода подвиг. Такого не случалось вот уже четыре поколения командиров. После третьего твоего возвращения мы решили проверить, как долго продлится твоя удача, и не стали расформировать экипаж. Это вызвало недовольство среди высшего командования, но техножрецы умеют настоять на своем. «Выходит, мой так называемый подвиг – это всего лишь очередной ваш эксперимент?» – глухо прорычал Алькас, чувствуя себя обманутым. «Так называемый?» – откровенно удивился Верховный. «Нет, друг мой, это не так называемый, а самый настоящий подвиг командира офицера. Уходя в поиск, ты выполнял порученные тебе задания и возвращался обратно с победой, сохранив для империи хороших бойцов». «Откуда вообще взялась практика формировать перед каждым полетом новый экипаж?» «Странный вопрос». Странный? Для того, кто совсем недавно был обвинен в попытке бунта. Ах, вот оно что. Выходит, очень давно кто-то так боялся бунтов, что принял решение расформировать готовые боевые экипажи ради собственного спокойствия? На мой взгляд, это глупо. Не очень. Это позволяет выявить не самых умных офицеров, случайно прорвавшихся в командиры корабля. Не мне тебе рассказывать, что есть и такие, и очень часто случается, что спасавшие их помощники, уйдя, раскрывают глупость и некомпетентность своих командиров в следующем полете, когда тех уже нет под рукой. Все равно, на мой взгляд, это глупо. Мы еще вернемся к этому разговору, а теперь иди, твои бойцы уже заждались, и помни, мы вылетим через двое стандартных суток, постарайся использовать это время с толком». На третьи сутки после расправы над группой сектантов Кнехт, шагая следом за своим проводником, вдруг услышал гул двигателя и, резко остановившись, принялся оглядываться. Вскоре из-за деревьев показались сразу три снегохода, и специалист, бросив веревку, шагнул на открытое пространство, поднимая руки. Он готов был броситься на перерез машинам, если они вдруг свернут, но снегоходы, взрывев моторами, понеслись прямо на него. Забыв обо всем на свете, Кнехт заорал от радости во все горло. Но когда все три машины остановились перед ним широким полукольцом, насторожился. Что-то было не так. Зачем водителям нагружать моторы и окружать заблудшего путника? Ведь гораздо проще стоять караваном. Все равно путник никуда не денется. А когда из снегоходов начали выскакивать огромные люди с дубинами в руках, Кнехт понял, что крепко влип. Подбежавшие к нему бойцы-пастыри, недолго думая, скрутили Кнехта по рукам и ногам и небрежно швырнули в кузов снегохода. Туда же посадили его пленника. Специалист почувствовал, как машина круто развернулась и, набирая скорость, понеслась в сторону, обратную его цели. Освобожденный от путь сектант устроился поудобнее и, с мрачной иронией, посмотрев на своего бывшего мучителя, сказал «Напрасно ты убил наших людей. Теперь ты узнаешь, что такое гнев пастыря». «Нет, мы еще посмотрим», – огрызнулся Кнехт, совершенно не чувствуя такой уверенности. «А чего тут смотреть?» – пожал плечами сектант. Люди приносили в братство пищу, одежду, разные нужные вещи, а ты их убил. Значит, с тобой сделают то же самое. Но ты еще и ел их плоть, а значит, твое наказание должно быть во много раз сильнее. Откуда они узнают, что я ел их плоть, спросил Кнехт, глядя парню в глаза. Я расскажу. Обманывать и скрывать что-то от пастыря нельзя. Обманувший становится помощником врага и с ним поступают так же, как с виновным. И я не хочу умирать, ответил парень и замолчав отвернулся. Сообразив, что дело приняло очень неприятный оборот, Кнехт принялся судорожно соображать, что делать и как найти выход из положения. Но, как назло, ничего толкового на ум не приходило. Спустя несколько часов, когда специалист уже начал замерзать, снегоход вкатился в пещеру и Кнехта вытащили из кузова. Двое громил ухватили специалиста за локти и быстро потащили куда-то вглубь скального массива. Все так же, не развязывая, его внесли в личный покой пастырь и швырнув на пол, оставили. Ударившись плечом и локтями, Кнехт перекатился на живот и, извернувшись, попытался рассмотреть комнату на предмет наличия в ней хозяина. Выворачивая шею до хруста в позвонках, он увидел сидящего у коммуникатора пастыря и, решившись, прохрипел «Может, вы прикажете развязать меня?» «Зачем?» – не отрываясь от монитора, спросил тот. «Чтобы вы попытались высосать кровь из меня?» «Это был шаг отчаяния. Отправив меня обратно, вы забыли, что в ваше поселение меня привезли без сознания. Когда начался буран, я заблудился. Пищи у меня с собой не было, я мог просто умереть от голода. Поэтому, когда у меня появился шанс, я просто вынужден был пойти ва-банк», — быстро ответил Кнехт. «Шаг отчаяния?» — медленно переспросил пастырь, отключая коммуникатор и вместе с креслом разворачиваясь к нему. «Ваше отчаяние стоило мне четырех молодых здоровых последователей». А это значит, что наша община недосчитается серьезного количества продуктов и вещей. А это не просто плохо. Это очень плохо. Но самое главное, это ваш акт людоедства. Люди напуганные требуют наказать вас. Наказать так, чтобы об этом узнали во всех поселениях. Мою паству и так отовсюду гонят, и я хочу положить этому конец. Собираетесь напугать поселенцев, чтобы они добровольно отдавали вам пищу и меха? Боюсь, ваша затея обречена на провал, быстро ответил Кнехт, делая очередную попытку перекатиться на бок. «Поясните», – приказал пастырь. «Если я ничего не путаю, на орбите висит военный имперский корабль. А это значит, что подобная акция приведет к тщательному расследованию, которое, в свою очередь, приведет к уничтожению вашего братства. Обыватели любят любоваться чужой кровью, но очень не любят, когда проливается их кровь. Так что расследование вам не виноват. «Логично. Но я так и не услышал, чем вы готовы компенсировать нам потери», — помолчав, ответил пастырь. «Думаю, у вас есть вполне определенный счет, куда я могу перевести определенную сумму», — ответил Кнехт после минутного размышления. «Вы удивитесь, мистер Кнехт, но такого счета у меня нет. Да и зачем он мне? Ведь на планете нет ни одного банковского терминала, за исключением тех, что были установлены в факториях. Так что ваше предложение мне не подходит. Подумайте еще». Мы можем съездить в факторию и закупить нужные вам товары, которые я оплачу. Снова попытался выкрутиться Кнехт. Это уже интересненький в ноу но этого мало. Чего вы хотите, устало спросил Кнехт. Усталость, неудобное положение, голод, подточили его силы. Сейчас он готов был намного лишь бы вырваться из этого плена. Среди ваших вещей мои люди нашли целую дюжину кредитных карт. Мы отвезем вас в факторию, вы купите там все продукты, которые найдутся на складе. Потом вы назовете коды доступа к вашим картам, и мой человек закажет в порту нужные нам товары. Когда их доставят, вас отвезут в космопорт. Только на таких условиях я соглашусь сохранить вам жизнь. Хотите выжать меня досуха?» – мрачно спросил специалист. Гришно не использовать подвернувшуюся возможность, – усмехнулся пастырь. «На этих карточках не так много денег, я ведь знал, куда еду». «Кажется, вы собираетесь мне что-то предложить?» «Да, вы составите список и отдадите его своему человеку, который отправится со мной в обитаемую галактику. Там мы закупим все по вашему списку, и он привезет это сюда. Можете отправить двоих-четверых, если вам так будет легче. Я даже готов оплатить найм частного перевозчика, чтобы доставить вам эти грузы». «Предложение бесспорно заманчивое», – кивнул пастырь. «Но вся беда в том, что я не верю вам, ни одному вашему слову». Скажу больше, я даже не сомневаюсь, что там, в большом мире, у вас будет очень много возможностей избавиться от моих людей. И хорошо, если они просто потеряют вас. После вашего весьма впечатляющего выступления я почти уверен, что они не вернутся. Нет, вы уже слышали мое решение. Можете соглашаться, а можете просто сдохнуть. В любом случае я буду выигрыше. «И какой же выигрыш вы получите от моей смерти?» – насторожился Кнехт. «Она послужит усилению моей власти». «Моя паства увидит, что любой осмелившийся поднять на них руку встретит свою кончину от рук моей личной гвардии. Даже если это будет человек из другого мира. Они должны быть уверены, что я забочусь о них». «На мой вкус звучит слишком пафосно», — не удержавшись, ответил Кнехт. «Зато братству понравится», — усмехнулся в ответ пастырь. «Хорошо, но помните, что я вам говорил по поводу количества денег». «Не беспокойтесь, думаю, ваши помощники в большом мире имеют доступ к вашим счетам и сумеют правильно выполнить все ваши команды». Снова усмехнулся пастырь, и специалист почувствовал, как у него холодеет спина. Это ощущение возникло совсем не от того, что он в данный момент лежал на полу пещеры, а потому что вдруг понял, как сильно он недооценил этого странного толстяка. Ум этого человека, заключенный в несуразную гору плоти, был не менее остеро изощрен, чем ум самого специалиста. Именно это несоответствие сыграло с Кнехтом злую шутку, заставив его поверить в собственное превосходство. Хорошо, я принимаю ваши условия, помолчав кивнул Кнехт. Странно, вы даже не пытаетесь торговаться. В данной ситуации деньги не имеют значения. Главное для меня покинуть вашу планету живым. А мертвым деньги не нужны. Это верно, мертвым вообще ничего не нужно. Что ж, до того момента, как вы отправитесь в факторию, вам снова придется побыть нашим гостем. «Знаете, мне даже не хочется отпускать вас. Это было весело». «Вы, вы специально все это подстроили?» – заикаясь, прохрипел Кнехт, упавшим от волнения голосом. «Только теперь до него дошло, как его разыграли». «Признаюсь, вы меня удивили», – расхохотавшись, ответил пастырь. «Я не ожидал, что человек из большого мира, привыкший к каменным джунглям, а не к холодному безмолвию, сумеет так далеко уйти, да еще и станет так решительно драться за собственную жизнь». Вы не боитесь, что я сообщу вашей пастве, что вы сознательно отправили целую группу своих последователей на смерть? Нет, на группу вы натолкнулись случайно. Я и понятия не имел, где они находятся. Я вообще не интересуюсь, как мои адепты исполняют свою службу. А главное это будет ваше слово против моего. И кому же, позволит спросить, они поверят? Вы вполне могли послать гонца с тайным приказом, продолжал упорствовать Кнехт. «Тогда покажите мне этого гонца», — снова усмехнулся пастырь. «Не сомневайтесь, вы его не найдете. А сам я не покидаю этих пещер со времен своего приезда на планету. По вполне очевидным причинам», — добавил пастырь, похлопав себя по объемистому животу. «Зачем вы это устроили? Ведь я и так был у вас в руках». «Все просто. Мне было скучно, и я заключил пари с самим собой. Доберетесь вы до космопорта при вполне определенных условиях или нет?» «Это не совсем спортивно, вы остаетесь в выигрыше в любом случае», – покачал головой Кнехт. «Знаю. Но что поделать, если все остальные готовы поверить любому твоему слову? Иногда это так утомляет», – притворно вздохнул пастырь. «А чем вы вообще занимаетесь, когда не читаете свои проповеди? Как развлекаетесь?» – неожиданно спросил Кнехт. «В моем положении развлечений не так много. Еда только в небольших количествах, секс исключен, остаются только жизненные шашки», – вздохнул пастырь. «Вы отказались даже от секса?» – сделал вид, что удивлен специалист. «Не прикидывайтесь идиотом, мистер Кнехт. Я даже пописать без чужой помощи не могу, руки не дотягиваются, а вы мне толкуете о сексе. Любая баба под такой тушей просто задохнется». «Ну, существует множество пост, при которых...» «Хватит, мистер Кнехт, это уже не смешно. Думаете, я не пытался исправить положение?» «Уверяю вас, не раз». Но все эти ваши хваленые, высококвалифицированные специалисты на самом деле ничего не стоят. Они просто тупо разводили руками, постоянно повторяя «Мы не можем вам помочь, мы не знаем, что с вами». Тупые ублюдки. Я даже рискнул обратиться к местному врачу, которого поселенцы считают кем-то вроде святого или полубога, но он в уплату потребовал запретить моей пастве собирать подаяния. А это противоречит нашим канонам. Я предлагал ему любую другую плату, но он уперся. Вы всерьез решили, что какой-то сельский врач сможет преуспеть там, где потерпели неудачу профессионалы, имеющие под рукой отличное оборудование и вооруженные самыми прогрессивными способами лечения? Этот, как вы сказали, сельский врач умудрился создать из местных растений самые разнообразные лекарства и средства, которыми лечат практически все от простуды до фиксации возраста. Таблетки фиксации возраста? растерянно ахнул Кнехт. Простите, преподобный, но это просто невозможно. «В поселке, через который вы проехали, направляясь сюда, проживает человек восемь, возраст которых давным-давно уже перевалил за сотню лет. Он мог мне помочь, но не стал этого делать», – скривившись, ответил пастырь. «Ушам своим не верю», – покачал головой Кнехт. «В этом мне нет смысла врать», – отмахнулся пастырь. «Он действительно делает все свои препараты из местных растений и спас уже сотни, если не тысячи жизней. Он единственный врач на планете, и корпорация долгие годы пыталась схватить его». Он изгой, но врач Божьей милостью. Вы могли бы надавить на него, угрожая сообщить корпорации о его местонахождении? Мог, но тогда на мою паству устроили бы самую настоящую охоту. Поселенцы? Да, как я уже говорил, он единственный врач на всей планете, при этом способный не просто языком молоть, а по-настоящему лечить. Нет, этот способ не подходил. Потерять все, что создавалось с таким трудом, я не могу. Так что отдавайте оставим в покое мою внешность. Если вы не заметили, то я ни разу не позволил себе пройтись по вашему виду. Смею вас заверить, что физиономия ваша никому не внушает доверия. Знаю, простите, я просто пытался дать вам совет. Я так и понял. В таком случае объясните мне, что такое жизненные шашки, сменил тему Кнехт. Это название я придумал просто так. На самом деле это больше походит на шахматы. Выбираешь объект и начинаешь наблюдать за ним, пытаясь просчитать каждый его следующий шаг. Можно также делать ставки на то, как быстро та или иная фигура пробьется в дамки. Иногда это бывает очень занятно. «Не сомневаюсь», – проворчал в ответ Кнехт. «Выходит, все ваши развлечения заключаются только в наблюдении за людьми во время их бега по карьерной лестнице?» «Да, своего рода крысиные бега». Интересно наблюдать за людьми, когда они начинают отпихивать друг друга локтями и ставить подножки лишь бы добраться до вожделенного места. Я уже не говорю о подлых выходках и регулярном наушничестве. Взгляните сюда, добавил толстяк, протягивая ему на ладони кусочки какой-то руды. Что это? Не понял Кнехт. То, ради чего на этой планете может развязаться настоящая война, если о существовании этой штуки узнают в большом мире. То, ради чего здесь, не задумываясь, уничтожит все. Урановая руда. Среди моих последователей есть бывший специалист-геолог, и он нашел ее случайно, когда обследовал очередную пещеру. Как думаете, что начнется в Лиге планет, когда правительство узнают о ней? А что будет, если сообщить различным властям о наличии на планете сырья, из которого можно изготовить лекарство от самых опасных болезней? Очередная гонка за энергоресурсами, пожал плечами Кнехт. Представьте, сколько сил, сколько средств и сколько человеческих жизней будет положено на алтарь добычи этой руды. Что останется от всех этих лесов, когда представители разных фармакологических компаний примутся выкашивать всю растительность подряд? Люди – подлое племя, – ответил Кнехт словами классика. В этом есть рациональное зерно, но я с вами не согласен. Вот как? И это говорит человек, управляющий одной из религиозных сект? «Может быть, именно поэтому я продолжаю верить во что-то хорошее», – пожал плечами пастырь. Однажды, когда-то очень давно, маленький мальчик очень крепко дружил с такой же маленькой девочкой. Они еще не понимали, что их дружба – это нечто большее, чем просто взаимная симпатия. Но рассказ не об этом. Они много времени проводили вместе, но однажды в их поселок нагрянули люди в одинаковой форме и начали выгонять всех из собственных домов. Мальчик очень испугался и попытался спрятаться за маму но выстрел одного из чужаков убил ее. Мальчик замер, стоя над телом и не видя, как тот же стрелок прицелился в него. Очнулся он, когда подружка сильно толкнула его в плечо, бросая на землю. Она упала на него. Окровавленная, мертвая. Потом было много еще чего странного и страшного, но он никогда не забудет, как обнимал ее мертвое тело и мечтал о том, чтобы она улыбнулась ему. Последний раз. И какая тут связь, не понял специалист. — Прямая. Человек, переживший подобное, продолжает верить в добро. Даже такой подонок, как я. — Хотите сказать, что это была история из вашей жизни? Это случилось с вашей семьей? — Вы удивительно догадливый фыркнул пастырь. — Но, думаю, вам подобное не грозит. В вашем мире для вас существует только одно божество. Вы сами. — Разве это так плохо? — усмехнулся Кнехт. — Ведь и в вашем мире все точно так же. «Верно. Разница только в том, что я хоть иногда и изредка забочусь о тех, кто живет в этом поселении. Грубо, иногда жестоко, но все они имеют то, что имеют. Я даю им главное – надежду, уверенность в завтрашнем дне. А о ком заботитесь вы, мистер Кнефт? Кому вы помогли?» «Я… э ну… не трудитесь. Не думаю, что вы сможете вспомнить что-то стоящее», – презрительно усмехнулся пастырь. «Вы просто законченный циник, для которого нет ничего святого». И поступлю я с вами, как с обычным циником. Цинично жестоко. Учтите это, когда будете отдавать команды своим приснам. Помните, что выбор у вас простой. Или сделать, как я говорю, или окончить свою жизнь в виде ледяной статуи. Это в лучшем случае. А что помешает вам убить меня после выполнения моей части сделки? Циничность. Гораздо приятнее сознавать, что где-то там в большом мире есть человек, который мечтает только об одном – добраться до твоей глотки и при этом не имея для этого ни средств, ни возможностей. Чем знать, что ты когда-то пришиб очередного подлеца? Согласитесь, это очень веская причина». «Я действительно недооценил вас», – прошептал Кнехт, понимая, что на этот раз удача не просто изменила ему. «Она от него ушла».